И правя Казанским дворцом почти неограниченно, разорил Поволжье. О двух других временщиках, братья царицы Льве На Рышкине и свойственники обоих царей по бабушке Тихоне Стрешневе, тот же современник говорит, что первый был человек очень недалекий и пьяный, взбалмошный, делавший добро без резону, по беззарии своего гумору. А второй тоже человек недалекий, но лукавый и злой, интригант дворовый. Эти люди и повели правление весьма непорядочное, с обидами и судейскими неправдами. Началось мздоимство великое и кража государственная. Они вертели Боярской думой. Бояре первых домов остались без всякого паваира и в консилии или палате Токма были спекулятами. Родовитый князь Куракин возмущен этим падением первых фамилий, особенно княжеских их унижением перед какими-то нарышкиными, стрешневыми, господами самого низкого и убогого шлихетства. А брак Петра привел ко двору более чем три десятка лопухиных обоего пола, встреченных здесь дружной ненавистью, главы которых, приказные доки, были люди злые, скупые ябедники, умов самых низких. В правящей среде вполне подстать было московское общество – служилая и приказная, проявлявшие себя рядом скандалов. В записках окольничьего Желебужского, близкого наблюдателя и участника московских дел в те годы, длинной вереницей проходят бояре, дворяне, дикие думные и простые, судившиеся, пытанные и разнообразно наказанные разжалованием, кнутом, батагами, ссылкой, конфискацией, лишением жизни за разные преступления и проступки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 В этом придворном обществе напрасно искать деление на партии старую и новую, консервативную и прогрессивную. Боролись дикие инстинкты и нравы, а не идеи и направления.